Я требую их, чтобы обо всем было доложено министру Тренту. Сообщите ему, что я жду его личных извинений. Не думивая, Питер вышел, и двери номера плотно зацварились за ним. Но раздумывать было уже некогда. В коридоре его ждал рассыльный, который сопровождал Кристина на четырнадцатый. Мистер Макбермот, торопливо заговорил он, Мисс Фрэнсис ждет вас в 1439. -м.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 главами школьного учебника до、да、пьесы «Трамвай Желания», которую ей удалось посмотреть в те годы. Но сейчас и само название пьесы устарело. Трамваи сменили дизельные автобусы, а Желания, так назывался глухой переулок в восточной части города, редко посещалась туристами. Пожалуй, именно незнание привело ее в Нью-Орлеан после трагического случая в Висконсине.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 А затем огромный турбовинтовой самолет величественный шумно покатился, взлетел и едва оторвавшись от бетона, упал боком, превратился в прыгающее огненное.